«То значит все?» — спросил на другое утро Патриция Анкморпарка. Стоящий перед ним человек дрожал от страха. «Не могу знать сиятельнейший», — ответил он. «Меня туда не впустили. Заставили ждать под дверью». Он нервно переплел пальцы. Взгляд Патриция пригвоздил его к месту. Патриция знал силу своего взгляда. Взглядом он умел заставлять людей говорить дальше, когда тем казалось, что они сказали все. Абсолютно все. Только сам Патриция знал, сколько у него шпионов в городе. Этот был слугой в гильдии алхимиков. Однажды он имел несчастье предстать перед Патрицием по обвинению в предумышленной медлительности и тут же добровольно пожелал сделаться шпионом. Сноска. В противном случае ему пришлось бы добровольно прыгнуть в яму со скорпионами. Конец сноски. «Это все сиятельнейший», – плачущим голосом повторил он. «Заметил только постукивание, мигание, свечение под дверью. А еще они говорили, что здешний дневной свет не годится». «Не годится? Как это?» «Не знаю, ваша светлость. Просто сказали, не годится, мол. Надо, мол, перебраться туда, где он лучше. А потом мне велели принести поесть». Патрица зевнул. «Было что-то неимоверно скучное в дурачествах алхимиков». «Вот, значит, как», — промолвил он. «Только они поужинали всего за пятнадцать минут до того», — вдруг выпалил слуга. М -м, наверное, то, что они делали, вызывает голод», — заметил Патрица. «Да, а кухня была уже заперта на ночь». Так что мне пришлось пойти и купить лоток горячих сосисок в тесте. У себя режу до стабля». «Ага», — Патрица перевел взгляд на свои бумаги. «Спасибо, можешь идти». Но вот что самое странное, сиятельнейший. «Им понравились его сосиски. Клянусь, что понравились».